«Я хочу купить компьютер у вас». Что-то взычном голосе посетителя напоминало Хэнку о детстве. «Так не принято». «Ваша компания ничего не узнает. Я собираюсь использовать фиктивный адрес здесь, в Ледбридже». «Понимаю», — ошарашенно пробормотал Рипли. Пар громко рассмеялся. «Прошу простить меня, мистер Рипли, за глупые игры в таинственность. Я преподаю в новом университете Западной Канады».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 «Никогда не слышал, чтобы за компьютер платили наличными. Это вызовет дикий переполох в главной конторе». «Не имеет значения, если вы будете держать язык за зубами. Ну, приступим к делу». «Разумеется». Хэнк придвинулся поближе к коленям посетителя и заметил светлую полоску на одном из его пальцев, след от недавно снятого кольца. «Какую информацию и в каком объеме требуется обрабатывать?» В Реддир проживает около 200 тысяч человек. Мы выбрали для обследования этот район, потому что он является типичным образцом того, что социологи по классификации Уиллиса зовут областью второй величины. Вам это что-нибудь говорит? Боюсь ничего. Неважно. Оставим пока технические подробности. Главное, что университету необходимо зафиксировать сведения практически обо всех мужчинах, женщинах и детях обозначенного региона. «Какого рода сведения?» «Время и место рождения, рост, вес, профессия». «Рост и вес?» — удивился Рипли. Важные социологические и физиологические параметры, мой друг. Они нужны для распознавания тех, чьи фотографии отсутствуют или чья внешность изменилась». В голосе пара, будоража воспоминания Хэнка, вновь зазвучали громовые раскаты. «А как вы собираетесь осуществлять обследование?»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 «Относительно огласки. Мы придерживаемся твердого правила». Пар вздохнул. «Деньги верните наличными». «Я... в сущности, правило не такое жёсткое. Просто я считал своим долгом». Хэнк вспотел. «Помогите мне снести ящик к грузовику», — повторил Пар, тем же подчеркнуто презрительным тоном. «С удовольствием». Рипли решил, что он выполнил долг перед фирмой.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 Ему ответил скучный женский голос. Ледбриджская полиция. Лейтенант Бизли Озгут из отдела транспорта». Деловито представился он. «Чем могу служить, лейтенант?» Голос немного оживился. «Произошел наезд. Нарушитель скрылся. По словам свидетелей, голубой Dodge с названием вашей компании». «О, какой ужас!» — воскликнул голос. «Ведется расследование. Не могли бы вы сказать, кто в последнее время брал у вас такую машину?»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 «Я приехал в Ред на день...» «И провели его торча у моего дома». Парментер неумолимо вел Хэнка к зловещему зданию. «Откуда вы знаете?» «Я вас ждал. Мне звонили из Рокелты, из транспортной компании. Хотели выяснить размер ущерба их грузовику. Эту историю с дорожным происшествием мог выдумать только один человек. Не глупо с вашей стороны». «Благодарю». «Да, я недооценил вас».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 Идите вы! Рипли скривился от боли, в суставе что-то щелкнуло. Что вам от меня надо? Так-то лучше. Парментер выпустил Рипли и отряхнул руки. На пальце блеснул массивный золотой перстень с печаткой в виде раскрытой книги, испещренной знаками. Дверь заперта, так что на побег не надейтесь. Я на побег? Возмутился Рипли, потирая руку. Ну-ка попрыгайте, приказал Парментер. Рипли неохотно повиновался и почувствовал, что пол ходит под ногами. «Вы стоите на весах, а сверху камера...» «Ясно. Где же Логикон?» «Там». Парментер открыл дверь справа. Изящные формы компьютера казались совершенно чуждыми на фоне старых выцветших обоев. «Идите сюда». Парментер открыл другую дверь и вошел в просторное помещение, стены которого были затянуты темно-зеленым бархатом.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 Он судорожно оглянулся в поисках какого-нибудь оружия. «Даже на помощь не позовешь. Все равно никто не услышит. Никого, кроме сидящих за столом людей». «Сидящих за столом людей?» парментер вдруг шумно втянул в себя воздух, и Рипли оказался свободен. Он упал на колени тяжело дыша и не сводя глаз с неожиданных гостей. За столом сидело больше десяти мужчин и женщин, порой в явно старомодной одежде.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 Простонал Парментер. Ты не существуешь. Но, мой друг, мужчина вышел из-за стола и направился к Парментеру и Рипли. Его тело будто струилось, глазницы зияли черными провалами в иное измерение. Парментер поднялся на ноги и кинулся вон. Хлопнула входная дверь. Ты, сказал колышущийся человек, ты знаешь, как управлять машиной. Я.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 Те подлинные медиумы, которые еще живы, столь неэффективны, что на них не стоит тратить времени. Вы понятия не имеете, как горько, когда, материализовавшись с таким трудом, в его голосе послышалось раздражение. Видишь перед собой человека в истерике. Но теперь, наконец, создана надежная система, способная приоткрыть завесу. Обмен информации будет проходить мгновенно и без осложнений. Надеюсь, ты сможешь нам помочь. — Я... — Спиритуализм приносит хорошие деньги, — торопливо сказал мужчина, и остальные согласно закивали. Глядя на них, Рипли подумал о жалкой жизни торговца, и неожиданно пришло однозначное решение. Правда, еще предстоит договориться с Парментером. — Я целиком в вашем распоряжении, — объявил он. «Превосходно!» — обрадовался мужчина. «Так как я расходовал эктоплазму активнее остальных, то заслужил право первой очереди. Мое имя Джонатан Мерсер. Я жил на углу десятой и третьей. Мне хотелось бы узнать, вышла ли моя дочь Эмили замуж за того молодого бухгалтера и добилась ли, наконец, кузина Жиан развода?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 Будет еще глубже. Погружение следует.